Наш баланс лучше вашего, господин Вельс. Но я буду с вами откровенен. Удовлетворительным его не назовёшь. Он не удовлетворилен. Мартин не смотрел на Вельса. Он поднял глаза на портрет Имануила Афермана и подумал, что, к сожалению, это только копия. Не такой тон следовало взять с угрюмым, оскорблённым человеком, сидевшим против него. Пока нет ещё нужды. идти на соглашение с Вельсом. На политическом горизонте как будто довольно спокойно. Возможно, что положение не изменится и в ближайшие месяцы и годы. Тем не менее, уверенности нет. Осторожность всячески рекомендуется. И единственно правильная тактика – держать Вельса про запас, поддерживать с ним хорошие отношения. Тон сегодняшней беседы вряд ли способствует этому. Эмануэль Аферман несомненно сумел бы лучше подойти к этому деревянному сухому человеку. Господин Вильс был тоже недоволен. Этак далеко не уедешь. Мои дела довольно плохи, сказал он. Но и ваши не лучше. Между нами девушками это можно прямо сказать. Генрих Вильс скривил в улыбку суровые губы. Шутка. произнесённая его глухим голосом, прозвучала как-то особенно мрачно. Перешли к деталям. Мартин вытащил писцне, к которому прибегал очень редко, стал тщательно протирать стёкла. Сегодня господин Оферман поистине с трудом переносил господина Вельса, а господин Вельс господина Офермана. Каждый находил другого невыносимо заношью. Совещание для обоих превратилось в пытку. Господин Вельс решил, что афферманы относятся к делу несерьёзно. Они соглашались на эксперимент, который их мало к чему обязывал. Они предлагали слить один из своих берлинских филиалов и один из провинциальных с домя Вельсовскими. Нет, господину Вельсу это не выгодно. В случае неудачи афферманы потеряют два филиала из восьми, с этим они могут примириться. Он же потеряет два из трёх. и тогда ему крышка. «Вижу, что ошибся», — кисло сказал господин Вельс. «Я полагал, что мы придем к какому-нибудь соглашению. К перемирию, вернее», — поправился он с едва заметной каевой усмешкой. Тяжеловесный Мартин Аперман вежливо и мягко заверил господина Вельса в том, что у него и в мыслях нет считать их переговоры сорванными. Наоборот, он уверен... что при повторных и подробных переговорах они непременно придут к соглашению с господином Вельсом. Господин Вельс пожал плечами. Он было внушил себе, что атерманы конченые люди. А теперь оказывается, что не седа, а его они считают конченным человеком. Ему они собираются бросить какую-то жалкую косточку, а жирный кусок берегут про себя. Он ушёл мрачный, разгневанный. Как бы вы не просчитались, господа хорошие, думал Вельс, спускаясь в лифте. Он даже это произнёс вслух. Мальчик-лифтёр удивлённо посмотрел на угрюмого человека. Мартин после ухода Вельса ещё долго сидел за своим большим письменным столом. Учтивые, уверенные выражения мгновенно исчезли с его лица, едва Вельс вышел из комнаты. Он, Мартин, не достиг своей цели, провалил дело. Он был раздражён, недоволен собой. Мартин Оберман вызвал доверенных Зигфрида Бриггера и Карла Теодора Гинце. Ну как? Справились со свирепым гоем? Сразу же выпалил Зигфрид Бриггер, едва поздоровавшись. Маленький, ёркий, лиш слишком излишним, худощавый, порывистый, ярко выраженной еврейской наружности, он почти вплотную придвинулся стол к столк своему патрону. Длинным носом, на большими буро-седыми усами, Зигфрид Бриггер словно обнюхивал воздух. Карл Теодор Гинце остановился на почтчительном расстоянии от патрона, сдержанный, подтянутый, явно осуждая бесцеремонную светливость коллеги. Карл Теодор Гинце осуждал всё, что делал Зигфрид Бриггер. А Зигфрид Бриггер потешался над всем, что делал Карл Теодор Гинце. Карл Гинце во время войны командовал ротой, в которой Бриггер служил рядовым ополченцем. Уже в те времена они относились друг к другу скептически, хотя и тогда уже были друг к другу расположены. А позже После окончания войны, когда аристократу господину Гинце пришлось поршило, господин Брингер устроил его в мебельную фирму Аперман. Под руководством Бриггера, трудолюбивый и добросовестный Гинце очень быстро пошёл в гору. Мартин Аперман сделал своим доверенным подробное сообщение. Все трое насквозь знали друг друга. Каждый из них легко мог предвидеть результат переговоров. Никто не думал, что Вельс даст себя уломать. Важно было лишь, как пойдут переговоры. После сообщения Мартина всем стало ясно, что разумнее было поручить их не Мартину, а Зигфриду Бриггеру. Бриггер предложил бы Вельсу ещё меньше, и всё-таки Вельс ушёл бы ублаготворённым. Что делать дальше, было ясно. Дельс исследовала показать, что и без его содействия можно снять с афермановских предприятий клеймо еврейской фирмы. Это сделало бы Вельса покладистее. Временное затишье на политическом горизонте надо было использовать для проведения кое-каких необходимых, давно продуманных мероприятий.